Глава сорок пятая, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема мамбрина и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных происшествиях. — Что скажете вы теперь, милости ваши, сеньоры? — воскликнул цирюльник. — На то, что эти высокородные господа утверждают и даже настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем. Тому, кто станет утверждать противное, — сказал Дон Кихот, — я докажу, что он лжет, если он рыцарь, а если он наруженосец, то он тысячу раз лжет. Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому цирюльнику, он сказал... — Сеньор Цирюльник, или кто бы вы ни были, знаете, что я тоже принадлежу к вашей профессии. Более двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла. Сверх того, я был в моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое шишак и шлем с забралом и другие вещи, относящиеся к военному делу. Именно к разного рода солдатскому оружию и скажу, с вашего позволения, всегда готовый подчиняться более вескому мнению, что вот эта вещь, находящаяся тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не цирюльничий таз, но также далеко от того, чтобы им быть, как черное далеко от белого и, правда, от лжи. «Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не полный шлем». «Действительно, это не полный шлем», — объявил Дон Кихот, «потому что тут недостает половины его именно всего забрала». «Совершенно верно», — сказал священник, который уже понял намерение своего приятеля-цирюльника. То же самое подтвердил Корденио, Дон Фернандо и его товарищи. И даже судья». Если б дело с Доном Луисом не погрузило его в такое раздумье, со своей стороны поддержал бы эту шутку. Но серьезные мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не обратил внимания на все затеи. Помоги мне, Господи! воскликнул тогда дурачный цирюльник. Возможно ли, чтобы столько почтенных людей утверждали, что это не та со шлем? Это Такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый университет, как бы он ни был умен. Ну хорошо, если вот этот таз, шлем и вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор. — Мне оно кажется вьючным седлом, — сказал Дон Кихот, — но я уже говорил, что в это я не вмешиваюсь. «Вьючное ли это седло или конское избруя?» — заявил священник. «Этот вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти сеньоры и я мы должны уступить ему пальму первенства». «Клянусь богом, сеньоры мои!» — сказал Дон Кихот. «Столько и такие странные вещи приключились со мной» в этом замке оба раза, когда я здесь останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз очарованный Мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне». И Санчо также досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду. И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение. Относительно того... Что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже ответил. Что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конской сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательное мнение, но предоставлю это благоусмотрению милости ваших. Быть может, от того, что вы не посвящены в рыцаре, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас, и вы, сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне представляются. «Нет сомнения», — ответил на это Дон Фернандо, — — Сеньор Дон Кихот сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам. И чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет. Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в высшей степени смешным. Те же, которым ничего не было известно, сочли это за величайшую Нелепость в мире, особенно же четверо слуг Дона Луиса, Не менее их и сам Дон Луис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на постоялый двор и с виду походивших на Квадрильеро, Какими они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был цирюльник, таз для бритья которого тут же на глазах у него превратился в шлем мамбрина и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит превратиться в богатую конскую сбрую. И те, и другие смеялись, видя, как Дон Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они тихонько сказали ему мнение свое. Вьючное ли седло или конская сбруя — та драгоценность, о которой было столько припирательств. Затем, собрав голоса у всех, Знавших Дон Кихота, он громко заявил: Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений, так как вижу, у кого бы я ни спросил о том, о чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это вьючное седло осла, а не конское сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу. «Это конская сбруя, а не вьючное седло, и вы очень дурно привели свое дело и потеряли его». «Пусть я потеряю и царствие небесное», — сказал бедный цирюльник. «Если вы все милости ваши не ошибаетесь, так же верно, как душа моя, предстанет перед судом Божьим, верный то, что это вьючное седло, а не конская сбруя, но законы клонят туда и так далее». «Больше ничего не скажу. И, право же, я не пьян, так как сегодня воздержался, если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в рот». Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон Кихота, который теперь заявил, «Здесь нечего больше делать. Пусть каждый возьмет то, что ему принадлежит и что кому Бог послал. Святой Петр...» Благословит. Один из четырех слуг сказал, «Если это непреднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди, столь рассудительные и кажущиеся ими, как все здесь присутствующие, осмелились говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вовсе не вьючное седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно, тут какая-то тайна» в этом упорном настаивании на утверждении, столь противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт. И поэтому клянусь тем-то, и он отпустил очень крепкое словечко, что никто из всех живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то невьючное седло осла. Оно могло бы оказаться седлом ослицы, — сказал священник. — Пусть себе, — ответил слуга, — не в этом дело, а в том, вьючное ли это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете. Услыхав это, один из только что прибывших, Куадрильера, который присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и досады. — Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец мне отец. И тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть пьян.